Наша пещера просто загляденье. Всё прибрано. Всё так аккуратно разложено. Молодец, малышка. Он обрадовала похвала Джулиана, хотя ей не понравилось, что он её назвал малышкой. "По-моему, тоже всё очень красиво", сказала она. "Но почему же ты не караулишь там, на утёсе, Джулиан?" "Теперь очередь Дика", сказал Джулиан. Прошло 2 часа. Мы привезли сюда какое-нибудь печенье. Я бы не отказался от нескольких штучек. Думаю, что и остальные тоже не прочь. Возьмём с собой печенье и поедим его на вершине утёса. Джордж и Тимми уже там, и Дик тоже. Эн знала точно, где у неё что лежит. И сразу нашла коробку с печеньем. Набрав с десяток Она по верёвке поднялась на утёс. За ней последовал Джулиан. Скорее все пятеро сидели у огромного можжевелового куста и грызли печенье. Тем не менее отставал от ребят. Только он не грыз печенье, а глотал целиком. Словно день прошёл очень приятно и без особых дел. Ребята по очереди сменялись на дежурстве. Правда, Энн здорово досталась от Джулиана за то, что она во время своего дежурства после полудня уснула. Ей было очень стыдно, она даже заплакала. Ты слишком мала, чтобы стоять на вахте, вот в чём дело. Я больше никогда не усну. Просто солнце так сильно пекло, и не оправдывайся, сказал Джулиан. Ничего ты этим не добьёшься. Впрочем, ладно, дадим тебе ещё один шанс, Н. И посмотрим, достаточно ли ты взрослый, чтобы делать то, что делаем мы. Но хотя все они по очереди дежурили и усердно наблюдали за морем, не показалось ли какой-нибудь подозрительный судно? Всё было напрасно. Дети чувствовали себя разочарованными. Им ужасно хотелось узнать, кто спрятал чемоданчик на старом корабле. И зачем? И что в нём хранится? Пора идти спать, сказал Джулиан, когда солнце опустилось совсем низко. Уже около 9 часов. Ложимся. Я заранее наслаждаюсь тем, как крепко усну на чудесном вересковом ложе, которое Н так красиво нам постелило. Переполох среди ночи. В пещере было темно. Правда, не настолько темно, чтобы зажигать свечу. Но со свечой всё вокруг становилось таким необычным. И ребята решили не лишать себя этого удовольствия. Эн воткнув свечу в подсвечник, зажгла её. Сразу по стенкам пещеры заплясали причудливые тени. Пещера словно преобразилась, стала совсем не такой, как при дневном свете, и очень-очень красивой. А я бы хотела развести костёр, сказала Энн. Нам станет слишком жарко, сказал Джулиан. И дым выкорит нас отсюда. В этой пещере нельзя просто так разводить костёр. Здесь же нет дымохода. Почему же? Он есть, сказала Энн, указывая на дыру в кровле. Есть ли устроить костёр как раз под дырой? А на будет вместо домохода, разве не так? Пожалуй, задумчиво сказал Дик. Но боюсь, так не получится. Пещеру наполнит удушливый дым, и мы не сможем здесь спать, а то ещё задохнёмся. А что, если развести костёр у самого входа? спросила Энн, полагавшая, что в настоящем доме обязательно должен быть очаг. Ну, хотя бы для того, чтобы отпугивать диких зверей, так делали люди в древние времена. Об этом сказано в моём учебнике истории. По ночам они зажигали костры у входа в пещеру, чтобы ни один дикий зверь не смел к ней приблизиться. А каких диких зверят ты говоришь? Какой зверь будет лезть в нашу пещеру? Лениво сказал Джулиан, допивая свою чашку какао. Левы Ты игры? Или ты боишься, что к нам пожалует слон, а то и пара слонов?